Глава восьмая В ванной я пришла в себя морально и физически, потому вышла бодрой и даже в неплохом расположении духа. Криона как раз пила чай с печеньем. Увидела меня и жестом предложила присоединиться. Чай был вкусным, сладкое, мягким. Обстановка располагающая к беседе, и мы незаметно разговаривали. «Ты любишь мужа?» Неожиданно спросила подруга, серьёзно глядя на меня: "Люблю?" грустно призналась, откинувшись на спинку стула и наблюдая, как рыженькая потянулась к белому заварочному чайнику. Он тоже, наверное, тоже дорожит мной, но очень уж по-своему. У Вэла есть чёткое мнение насчёт места женщины в его жизни, и оно даже не в первой тройке интересов, к сожалению. А что для него на первых ролях? вылапытывала криппы, додвигая вторую кружку и наполняя ароматным напитком. "Своё я", ответила сразу, но взвешенно. "Конечно, это не удивительно, ведь все мы эгоисты, но я у него иду после лабораторныхвлечений и работы. Да, он заботится обо мне, но только в собственном понимании. Более того, не утряждается размышлениями на тему, а может ей что-то другое нужно". Связывает крылья, вздохнула рыжая. "Как знакомо. Расскажешь? осторожно спросила подруга, взяла протянутую чашку и отпила. Ты никогда не тоила обид, и я никогда не видела с твоей стороны такой злобы по отношению к кому-то. Что он сделал? Она побледнела и нервно потербила прядь волос. Унижал, скуп ответила наконец. Поведением, отношением, равнодушием. Спокойно наблюдал, как меня пытались опустить его земные лорды. Хамили в лицо слуге, только улыбался. После того, как на тренировке завалила одного из его гвардейцев, запретил заниматься. На день рождения прислал коробку с пяльцами, вышиванием и пожеланием, хоть в этом соответствовать женскому образу. Про постель я вообще молчу. Надеюсь, он обошёл тебя вниманием в этой сфере. Скорее, наоборот. Рыженькая сильно прикусила губу, опустила глаза, и случилось невероятное. Она покраснела. Затем мотнула головой, вскинулась и гневно продолжила. «А я вообще не хотела с ним спать! Ну разве от наследника скроешься в его замке?» «Вот сволочь!» – выдохнула гневно, сжимая кулаки, вообразив худшее. «Он еще и там скотина, и о тебе не думает. Как ты, наверное, радовалась, когда у него новые фаворитки появлялись!» Смирив гнев, более спокойно продолжила я. "Ну как тебе сказать?" неуверенно протянула она, чем несказанно меня удивила. "Он там нормально себя вёл. Ну, почти. За исключением того, что после молча уходил, ну и места выбирал разные, и особо не спрашивал". "Правда протестовала я не так, чтобы очень долго. Опять потупилась огненная В любом случае, во всём остальном он полный мерзавец, решительно заявила я. Не хочу с ним встречаться, уж лучше крылья над пиками сложу. Ты что, перепугалась, я? Кри, нельзя. А что можно? Взвилась огненная, бросила недогрезное печенье на блюдце и вскочив нервно забегала по комнате. Ему вот всё можно. Ты как-то слишком нервно и импульсивно реагируешь на всё. Крён резко остановилась, прикрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула, выдохнула. "Верно", уже спокойно ответила она. "Это несколько утрировано, но возвращаться я не собираюсь. Уверена, мы что-нибудь придумаем". Сомнением проговорила я не верю, что девушку реально можно спрятать от наследника Ледяного предела. "Но почему же?" протянул Арвиль. "Я могу помочь". «Анли Гиссар большой, да и найти его непросто. А уж вытащить оттуда кого-то вообще почти нереально. Особенно если я проснусь». «Ты ей поможешь?» Недоверчиво спросила, поднялась, взяла сменную одежду и, параллельно сказав рыжей, что пойду переодеваться, удалилась в ванную. «Все же я как обычно. Вот не могла это сделать, когда встала». «А почему нет?» Спящий так искренне негодовал, что я сразу поняла, дело не чисто». Потому что это ты, лаконично ответила, осматривая ванную на предмет места, с которого не будет видно зеркало и, соответственно, моего отражения. Арвиль, ты очень хитрый и зворотливый тип, и ничего просто так не делаешь. Стало быть, тебе от неё что-то нужно. Какая ты не в меру умная временами, саркастично заметил Хайлар. Ири, милая, с такой жизнью, как у нас, кем только не станешь? Я вообще за подругу опасаюсь. пожала плечами, скидывая простыню и натягивая рубашку. «Да что я ей сделаю?» «А кто тебя знает?» С сомнением протянула я, оглядела себя в зеркале и заправила за ухо выбившуюся прядь. «Зачем?» – засмеялся спящий. «Как это говорится у людей? Солдат ребенка не обидит?» «Кстати», – нахмурилась я, «ты сказал вас сотня, полтора десятка самок, значит, все остальные это...» самцы радостно подтвердил хвостатый мои смелые логические выводы красивые сильные интересные сватаешь и грива с ведомилость наливая в стакан воду из большого кувшина ну надо же как-то пристраивать уже фыркал от смеха спящий умножать наши ряды так сказать да и вообще большая часть никакого опыта отношений не имеет девственники поперхнулась водичкой я Да, спокойно отозвался спящий. И ты тоже? Всё же не сдержал чрезмерно длинный язык. И я тоже, торжественно поведал Хейлар, а потом тембр его голоса сменился на более мягкий и проникновенный. А что? Есть желание расширить мой кругозор? У меня нет, весело хихикнула в ответ. Но, кажется, если всё будет хорошо, вас всем скопом стоит вывести в огненную долину. Вот гарантирую, что тем же вечером наши дамы сделают попытку существенно расширить твои горизонты. А оно мне надо? фыркнул спящий. Ирка, я существо брезгливое и малость принципиальная. Соответственно, просто физической связи только для потери статуса девственника я не хочу. В конце концов, неужели ты думаешь, что когда мы были в услужении у драконов, нами экзотичными твои обочанные собратья не интересовались? Эм, а задача напротянула. Я про это как-то не размышляла. И что, так сильно настаивали? Они не были настолько беспринципные, чтобы использовать для этого контролирующие ошенники. Зло рассмеялся Ар. А совращаться мы не желали категорически. Правда, девушкам приходилось сложно. Красивые они у нас. Лучше, чем фейри или драконы? Удивилась я, считай, что это самые красивые расы из начальных. Ирка, мы их творение иронично протянул Орвиль. Конечно, они вкладывали лучшее, но вот если мужчины у нас разные, то женщины неизменно очень привлекательные и притягательные. Мало их. Вот организм и вырабатывает определённые ферменты, как итог, девочек все защищают вообще без колебаний и до смерти. К девушкам слабее это притяжение, но и ориентир там уже совершенно иной. сексуальный, вздохнула я. Почему всё в этом мире завязано на банальном половом влечении? Потому что это высшая духовная и телесная связь мужчины и женщины, задумчиво ответил Арвиль. Это проявление любви, а любовь самая непреодолимая сила в мироздании. Любовь к жизни позволяет совершать невероятное, чтобы уцелеть. Любовь к знаниям сносит на своём пути самые крепкие физические преграды. Любовь к ребёнку настолько безгранична, что на её фоне теряется всё остальное, все ценности. Нет того, что мать не сделает для своего дитя. Если мужчина любит женщину, он перевернёт мир, чтобы её добиться. Всё взаимосвязано. Согласна, кивнула я. Но всё же любите вы как-то криво. Это, думаем мы, в женском понимании криво, хихикнул Хейлар, а любим просто иначе. Например, ты дорогоценный в тебя явно влюблён. Но вот любит ли это вопрос. Лично я разделяю эти два понятия. Как ты их понимаешь? Решила поинтересоваться мужским взглядом на проблему. Влюблённость это первичный коктейль. Спустя полминуты медленно начал спящий, гремучая смесь желания и интереса. То, что я испытываю к тебе, тоже можно отнести в этот раздел. Любовь же чувство более высокого порядка и приходит со временем. Верно, горько усмехнулась я. Влюблённость проходит, но если к ней добавляются взаимоуважение, поддержка и уверенность в своей паре, она превращается в любовь. Поэтому я избежала от Weilа. Желание угаснет, интерес пройдёт, и не останется ничего. Так ты его тоже, пока не любишь. В этот момент мне почему-то представилась небольшая комната без окон, в которой горел лишь камин, а в кресле сидел знакомый бринец с фиолетовыми глазами. Он посмотрел на меня и покачал головой. Брысь, лиска любопытная, ой, поморщилась и потёрла лоб, по которому как будто ладонью шлёпнули. Что же ты так грубо? И я же не специально. Учись контролировать свои порывы. В голосе Ары явственно слышалась улыбка. и скользить разумом как минимум по двум граням, не теряя контроля над телом. Ты когда учить начнёшь? На болтовню-то у тебя время есть. Скоро, пообещал спящий. Просто говорить это одно, а работать совершенно другое. А что учить? Что учиться именно работать? Как скажешь. Кстати, с чего ты взял, что я не люблю мужа? Притом утверждаешь это уже не в первый раз. А с того, что это так В голове опять возникла картинка. Хейларх хвостом потянулся к стоящему на столике бокалу вина. Вдруг он резко поднял на меня неестественно яркие глаза, и я вывалилась из видения уже абсолютно самостоятельно. Голос Арвиля всё так же невозмутимо продолжал: "Он тебе нравится, вызывает желание, ты восхищаешься его умом, а ещё он для тебя нечто, пока не твоё. Да и то, что имеешь, можно потерять". «Вот отсюда такая болезненная привязанность. Собственница ты, Ирьяна. Это доказывают и ваши отношения с Олли. А теперь вообще не понимаю, и при чем тут ледяной? У нас нет никаких отношений, кроме легкого флирта». «Ирка!» – рассмеялся хозяин Анли Гиссара. «Ты еще и сама обманщица. Ну ладно. Хотела мнение, пожалуйста. Ты, можно сказать, типичная юная женщина». Звучит как оскорбление, поморщилась в ответ. Вовсе нет, заверил в обратном собеседник. Просто дело в том, что Олли тебе нравится, но в голове стоит установка, что ты любишь своего рыжего. Бред, решительно отрезала я, рывками затягивая шнуровку на рубашке. Вовсе нет, снова возразил Арвиль. Сама подумай, Ири. Тебе нравится его внимание, верно? Вот гарантирую, если бы тебя выдали замуж за Златогривого, чувства к нему были бы не слабее, чем к цаю Терлину, и не переживай так. Огненным моногамность не свойственна. А по мне, ты весьма грамотно накапаешь на мозги на тему: "Вэйл это несерьёзно". Едко ответила, берясь за расчёску и начиная резко расчёсывать спутанные после ночи волосы. "В надежде на то, что где Оля, там и до тебя недалеко, вернее, до расширения твоего кругозора". "Вот, опять ты во всём обвиняешь меня", укоризненно проговорил бессовестный манипулятор. "Но «Ну, признаю, идея такая была". «Вот гад!» – негодовала я. «Слушай, почему ты такой? А? Я плохое что-то сделала. Почему так себя ведешь?» Влюбленность толкает нас на поистине идиотские поступки. Издевательский пропел спящий. Кто-то из дома сбегает в попытке что-то доказать, другие себе во вред составляют им компанию, потому что беспокоятся, а третьи пытаются совратить свою же спасительницу – которая до них и не добралась еще. У каждого свои крайности, Ирка. «Иди ты со своими крайностями!» Я завязала ленту на косе, а взяла старые вещи и вышла из ванной, с грохотом захлопнув дверь. Криона, которая в этот момент перебирала сумку, вскинулась и удивленно на меня посмотрела. «Что тебя успела так разозлить за неполные десять минут?» Изогнув бровь, поинтересовалась рыжая. «Ничего». Покачала головой и прошла к своим вещам. «Ири!» Раздался неуверенный голос подруги. "Да?" Повернулась к рыжей. "У меня вопрос". Она нервно сцепила пальцы. "Я тебе точно не мешаю. Я следую за тобой по твоей простой причине, что мне всё равно куда идти. Но если что, можем разбежаться". Прикусила губу, напряжённо размышляя. Сама не была против компании подруги, но если учесть то, зачем я иду, бери с собой Прервал раздумье голос Ара: пригодится. Кому? Подозретельно осведомилась я. Тебе, разумеется, невинно отозвался спящий. Анлегисар опасное место, и если рядом будет маг, вероятность того, что ты до меня дойдёшь, становится существенно больше. Отлично. Значит, сейчас она мизерная. Создатель, во что я ввязалась? В приключение, милая, мурлыкнул в ответ ветер грёз. Что хотела, то и получаешь. Подружке ничего не говори. Скажешь в своём поместье, а пока обозначь конечной целью именно его. Ведь если я верно помню карту, Анлегисар где-то неподалёку. Темнишь, драгоценный. Вынесла вердикт, прикусывая губу и размышляя, не будет ли для огня наилучше, если мы и правда расстанемся поскорее. Потому что Арвиль только моя, ноша, кара мирового масштаба. Злая ты, В голосе спящего лентами переливалась ирония. Я хороший, заботливый и дальновидный, со всех сторон положительный. Или ты забыла, что ждёт твою подружку, если она не найдёт покровителя? И поверь, я не в силах придумать, кто может защитить её от наследника ледяного предела. А я могу. Я вообще очень многое могу, если хочу. Ладно, в любом случае вместе пока и правда безопаснее. Для меня же, кстати, из нас двоих только Крионо может самостоятельно защитить и себя, и домашнюю подружку в моём лице. Я не сомневался в твоём интеллекте, похвалил Арвиль, и почему мне кажется, что он издевается? «Во время стажировки в изначальной я купила маленькое поместье в предгорьях», неуверенно начала объяснять Крионе. «Так, на всякий случай. Вот он и выпал, этот случай. Так что для начала я туда. И в тех краях у меня дело». «В тех краях у тебя великолепный я», – самодовольно протянул Тейнмир, «которого ты просто жаждешь разбудить. Приятно». «Хвоста ты все же лишишься», – пообещала весельчаку и вернулась к диалогу с подругой. «А где оно находится?» – вернула меня в реальность Рыжая. В предгорьях Севера вздохнула, уже понимая, какая будет реакция. «Что?» – округлила голубые глаза собеседница. «Это же совсем рядом с пределом и дроу». «И что?» – я пожала плечами и стала перечислять плюсы местоположения в нашей непростой ситуации. «Во-первых, там нас точно искать не станут». Во-вторых, дроу создания неболтливые, а уж тем более по отношению к драконам. «Ну хорошо», – неуверенно протянула Криона. «В общем-то и правда, все равно, куда идти. А как говорится, хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу?» «Да», – рассмеялась я, с нежностью глядя на повеселевшую подругу. «Все же видеть Кри грустно и даже немного дико. Раньше она никогда не унывала». В лес мы, конечно, не пойдём, но вот на опушке можно и затаиться под носом у Дариана, передернулась рыжая. Всё равно боюсь, что поймает. Всё будет хорошо, с уверенностью, которую не ощущала, заверила я драконицу. А мы с тобой молодцы, внезапно хихикнула собеседница, со свойственной огненным лёгкостью меняя настроение. Прошло уже 2 дня, а говорить о том, кто и куда, начали только сейчас. Ну, это и не удивительно, пожала плечами я. Только сегодня смогли остановиться и немного отдохнуть и задуматься. А особо продвинутые индивиды ухитряются делать всё параллельно, уныло скривилась Кри. Мы с тобой как таковым пока по всей видимости не относимся, развела руками я. Ну и ладно, тряхнула солнечными волосами она. Нам, наверное, уже можно спускаться. Скоро концерт. Да, возбюжденно подпрыгнула я и закатила глаза. Настоящий фейри и поющий. Ты бы поосторожнее, не разделял моего оптимизма, Арвиль. Они ничего и никогда просто так не делают, а уж петь для людей. Всё зависит от фейри, возразила я. Может, ему забавно. Вот и развлекается. Единственное объяснение. Во время короткого диалога со спящим подруга успела собраться и теперь вопросительно смотрела на меня. Я кивнула, мы вышли из нашего номера для новобрачных и направились вниз.